Глава шестая. Роман Контрабас. Сергей Баранов. Город Санкт-Петербург. Лето. 2007 год. Солнце нещадно полило с самого утра, видимо, опомнившись и извиняясь за испорченный вчерашний вечер. Вся влага, нанесенная недавней непогодой, давно испарилась. На улице было душновато, и Вера, спешащая на работу, недовольно поморщилась. Клиенты соберутся разве что к вечеру, да и то те бедолаги, кто вынужден куковать в городе в это летнее жаркое безумие. Особенно сильно Вера не волновалась, просто дежурно нервничала, когда ресторан пустовал, но сейчас... Во время кадровой перетасовки, испытаний нового меню, чехарды с алкоголем и блинским поведением музыкантов, которые разъехались по загородным гастролям и отказывались возвращаться на запланированные вечеринки, на душе у нее было неспокойно. «Вера Андреевна, что делать? Сегодня на Эстель все столы расписаны на вечер, а она укатила на какую-то белую вечеринку», — с порога озадачила Веру Хостас. «И тебе доброе утро, Марина. — спокойно сказала Вера. «Сейчас я кофе выпью и начну всех жечь каленым железом», — проговорила она. Вера присела за стойку, вдохнула терпкий аромат, ядреной смоли, которую Дэн готовил специально для нее, и долго смотрела в свое отражение в зеркальной стенке, видневшейся за рядами бутылок. «Бар у нас говном каким-то стал», — тихо произнесла она. Стиля нет. Одна пошлость». «Ну, Юрию Ефимовичу нравится», — пожал плечами бармен, натирая бокалы. «Тогда предлагаю ресторан открывать только для Юрия Ефимовича». Пробормотала Вера и вдруг почувствовала огромную усталость. Ей безумно надоело каждый день выворачиваться наизнанку, доказывать, что изменения необходимы. Иначе эта ресторанная жемчужина, коей именовали их ресторан разного рода критики, рисковала скатиться в навозную кучу отсталости и там остаться. Дверь в верен кабинет была открыта. И сегодня за ее столом выседал Юрий Ефимыч. Вера даже подумала, что теперь настроение дня можно угадывать по тому из учредителей, кто сидит в ее кресле. Маленький, плюгавенький мужичонка, который считал своей прямой обязанностью облапать каждую официантку, постоянно спать с хостес, а по воскресеньям тащить на праздничный обед всю свою семью в это гнездо личного разврата. Причем Вера полагала, что делает он все это, исходя из экономии. «Потому что на сторонние романтичные знакомства и родственные посиделки в чужих ресторанах нужно тратиться гораздо больше». «Вера, тебе нравится твоя работа?» — с порога спросил он. Сейчас внутри веренной головы устало стукнулась только одна мысль. «Что ж они все здороваться-то разучились?» Потом девушка с долгим выдохом присела напротив. Смерила очередного учредителя долгим взглядом и сделала несколько словесных контрольных выстрелов. «Да, мне нравится моя работа. Нет, я не верну бывшего шеф-повара, потому что тогда мне работа будет не нужна, ведь я сойду с ума и смогу заведовать разве что столовой в психушке». Вера глянула на него. «И нет, я не охерела. Я все учла». «Примерно». Мужчина поджал губы, обросшие жесткой щетиной. «А ты давно так обнаглела?» «Нет, недавно. После того, как квартальные отчеты посмотрела и увидела реальную картину перерасхода кухни. Он же не только бухает, он еще прет продукты и совершенно распустил кухню». Вера изобразила на лице страдальческую гримассу. А когда в прошлый раз была вечеринка, Анатолий вместо нормального украшения просто воткнул в салат пучок вялой петрушки. Я потом разве что только на шесте не вертелась, чтобы усмирить товарища, которому подобное пренебрежение его блюдом показалось оскорбительным. Вера, ты можешь сейчас даже не вякать. Я хочу вернуть Анатолика. Вздохнул Юрий Ефимович. Ты себя показала. Ему на нашки дала, понимаю. Теперь иди-ка и возвращай в моем ресторане все на свои места. Он поднялся и вздохнул. Я, так же быть, пойду тебе навстречу. И если ты не можешь совладать с ним, то лично буду его проверять. А это уже вопрос не ко мне. Его вчера Илья Николаевич отстранил. Вера, не ссы мне в уши. Ты как вчера его подставила, так и на место вернешь. Юрий Ефимович тяжело вздохнул. А я -то тоже кое-чего умею. И завтра на твоем месте будет Дэн из бара а ты поедешь в тот мухозасранск, из которого приехала». «Я здесь родилась», — мрачно сказала Вера. «А как мне поднимать рентабельность? Мы теряем не только имиджевые позиции, мы проседаем по марже, убытки растут. А мне поты. Это не моя проблема. Это твоя работа». Юрий Ефимович встал, медленно прошелся по кабинету и проговорил. «Сегодня у меня ужин с деловыми партнерами. Сделайте все красиво». «Люди важные». Вера покивала, и как только за ним захлопнулась дверь, бросилась к телефону. «Надя, зайди ко мне». Обеденное время в ресторане окрасилось появлением довольного Анатолия. Его испитое лицо, топорщившееся бугорками красных прожилок, лоснилось масляной улыбкой, а Вера лично его встречала, стоя с покаянной головой. «Толя, мир!» громко спросила она когда шеф повар пронес мимо нее свежий перегар мир детка во всем мире мир прогрымоол он наигранным басом я знаю счастлив одним повар остановился и прижав руку к груди сказал что есть в этой богодельне люди понимающие что здесь на века а ты фигура проходная так сказать пешка толя усмехнулся а я «Король!» Вера молча выдержала весь этот праздник самолюбования, потом подошла к барной стойке, где уставший от блестящего выступления мужчина осел для принятия аперитива и проговорила. «У Юрия Ефимыча сегодня ужин, будут важные гости, но у меня...» Она взглянула на часы. «Через полчаса начинается выходной. Я могу быть уверена, что все пройдет хорошо?» Вера зло глянула на шефа. «Денчик, кофейкам не организуй!» — проговорил Толя и, взглянув на собеседницу, ответил. «Вера, к ты уже отдыхать! Тебе, детка, нужно больше о себе думать, а то морщинки стали появляться, а тебя и так никто не любит и не лелеет мужской лаской твое сухое от воздержания тела!» Громко в голос заржал Анатолий, довольный своей шуткой. «Рот прикрой!» — вяло отмахнулась Вера. «Я хочу меню видеть». «Так иди! В зеркало посмотри!» — продолжал глумиться повар. То ли я серьезно. Я не смогу вернуться, если что». Вера краем глаза увидела, что в ресторан вошел Егор и глянула на Дэна. «Иди, там алкашку привезли. Текилу, коньяк, джин и еще несколько видов портвейна». Вера видела, как дернулся кадык под сухой кожей на шее повара, нервно дрогнул трезвый с самого утра глаз, и Толя невольно обернулся. «А кофе мне кто сварит?» «Я сварю». Вера соскочила с высокого стула и пошла за стойку. «Егор, добрый день», — сухо проговорила она, увидев, что молодой человек прямиком идет к ним. «Дэн примет алкоголь, вы могли бы с черного хода подъехать, а потом подождать минут десять». «Да, не вопрос». Егор почему-то сразу понял по ее выражению лица, что стоит остановить свой первый душевный порыв немедленно оказаться рядом. «Вер, ты вроде умная баба», — тихо сказал шеф-повар, когда зал опустел. «Ну что ты все со мной бодаешься? Могли бы мы с тобой тихо и мирно жить? Ну, значит, я не такая умная». Вера аккуратно поставила на блюдечко кофейную чашку и передала ее мужчине. Пробежав пальцами по бокам пузатых бутылок, она остановилась на емкости, где ароматно плескался коньяк, вытащила пробку со смачным шлепающим звуком, поставила на стойку объемный бокал и стала лить переливающийся янтарь струи. «Вера, мне не надо! Я уже понял, как ты меня...» «По сути, спаиваешь сощурил глаза Толя, жадно глядя на наполняющийся бокал. Девушка удивленно вскинула на него глаза, убрала бутылку на место и, взяв в руки бокал, проговорила. «А кто сказал, что это для тебя? У меня начался законный выходной, и я имею право выпить». Вера, прикрыв глаза, пригубила коньяк и выдохнула. «Ладно, я пошла. Толя, надеюсь, все будет, как всегда, на высшем уровне». Вера удалилась в кабинет, пробежалась глазами по накладной и, отсчитав нужную сумму, убрала в сумку. Потом заперла дверь, открыла дверь в пустующую сегодня коморку бухгалтера и кратко шепнула. «Пошли». «Ох, Вера Андреевна, все-таки рабочий день. Илья Николаевич говорил же, что ждет в воскресенье». «Не гунди», — оборвала ее Вера. «У нас там шеф-повар есть. Дай ему тоже потрудиться, а то он скоро половник разучится в руках держать». Надя выскользнула вслед за Верой, и девушки направились к черному ходу. Возле двери Вера остановилась, взглянула на Надю и проговорила. «Телефон свой давай». «Зачем?» — удивилась Надежда. «Потому что часа через три, когда наш гений кулинарии начнет просирать банкет Фимы, тебе начнут истерически звонить, ты будешь дергаться и портить нам отдых». «Но ресторан, понимаешь?» Выйдя на улицу, проговорила Вера. «Еще несколько дней назад я была уверена, что есть надежда, а сейчас я понимаю, что это тонущий корабль». Фима не просто уперся рогом. Его Толя чем-то крепко держит за яйца, и поэтому он до сих пор с ним вошкается. Фима никогда не упустит свою прибыль, а тут мы спускаем в унитаз целый ресторан. Значит, все не так просто. Вера глянула на Егора, который вышел из машины навстречу им. «Поехали отдыхать». Сказала она Наде, как-то легко сбросив с плеч многолетний груз, словно старую шкуру, и обняв подошедшего Егора. Егор, не ожидавший такой теплой во всех смыслах встречи, несколько секунд стоял неподвижно, потом потянулся, чтобы поцеловать девушку, но та отстранилась и пошла к его машине. «У тебя все хорошо?» — садясь в машину, спросил молодой человек. «Все прекрасно!» — улыбнулась Вера сегодня вера переступила порог другой жизни, но она об этом еще не знала. лето улыбалось солнцем каталось по гребням волн финского залива веселило теплом перекатывая по небосводу золотой блин и сейчас грозилось утопить его в закатном грозовом преддверии. Егор удачно проскочил все пробки, слушая веселую, щебечущую беседу девушек. И сердце его пело, несмотря на намечающиеся проблемы. «Ну что?» — в трубке снова возник голос Артема. Темно, ну что я могу сделать? Вы там уже который день все проверяете. Егор, это клещ, вцепился жестко. Я реально не знаю, как вытащить Светку из этой передряги. Давай-ка сами вылезем, а Света как-нибудь сама». «Но мы же обещали!» — протянул Артем. «Мы обещали ей хороший гонорар за то, чтобы она не отсвечивала. А она не то, чтобы не отсвечивала. Она там как грёбаный прожектор все освещала!» Жестко рявкнул Егор и повесил трубку. «Проблемы?» — спросила Вера, которая становилась все легче и легче, чем дальше они отъезжали от места, где она провела последние 10 лет. «Нет», — мужчина посмотрел на Веру, и улыбнулся. «Есть, но не глобальные». Вспомнив, что дрон живет как раз по пути исследования, Егор решил, что их друг и соучредитель чересчур загулял, и пора бы ему тоже потрудиться и вообще узнать, что у них на предприятии локальный апокалипсис. А уж он, как никто, умел распутывать всякие хитрые экономические узлы. Андрей Аркадьев был батан раньше он был страшный ботан усыпанный прыщами с дурным запахом изо рта и в плохой одежде теперь он стал элегантным белозубым ботаном носил очки в бесстыдно дорогой золотой оправе заканчивал второе высшее образование всегда давал дельные экономические советы свободно вел все переговоры на нескольких языках и егор с легкой душой посылал его в деловые поездки и походы по разным инстанциям и сейчас лучше дрона Никто бы не справился. Егор попытался вспомнить, где именно находится дача, куда Андрей перебрался после смерти родителей и сейчас пребывал в раздумье. «Девчонки, у меня некоторые проблемы на работе. Вы не против, если я вас докину до места, а потом на полчасика отъеду?» «Совершенно не против», — проговорила Вера. «Мы с Надей пока превратим продукты в еду. Точнее, Надя будет колдовать, а я помогать». Егор затормозил возле указанного дома, наскоро поздоровался с суетливым хозяином, получил ценные указания, что нужно в магазине обязательно захватить какой-то особенный хлеб и укатил искать дачу дрона. Он помнил, что они когда-то даже приезжали сюда. Вот только раньше здесь было не так шикарно, и люди жили гораздо проще, но дрон сейчас почти полностью перестроил родительское наследие и уже ничем не выделялся из толпы жителей этого района. Его родители как-то на майские праздники угорели на даче, и мальчик Андрей немного погоревал, а потом, вступив в наследство, выгодно загнал родительскую квартиру и сидел думал, куда бы вложить полученные средства, чтобы жить на такую же широкую ногу, как его новые соседи. На его счастье он нечаянно встретил Егора и, разобравшись в ребусе недомолвок, попросился в бизнес — подтвердив право на членство весьма крупным вложением, за счет которого они смогли выйти на совершенно новый уровень. У Егора в голове вдруг всплыло название улицы, и он радостно покатил по нужному направлению. Внутри двора Андрея было тихо. Звонок надсадно трепыхался где-то в глубине дома, но открывать никто не спешил. Наконец, дверь открылась, На улицу выкатился недовольный Андрей и, резко открыв дверь, гаркнул. «Что надо?» «Опа! И вам здрасте!» Егор почувствовал себя крайне неуютно от такого приветствия. «Мы до тебя дозвониться не могли». «Сегодня выходной». «Нет, дрон. Выходные закончились два дня назад. А мы в жопе. Света нас по-крупному подставила. А у меня важная встреча. Ты уж прервись в своем отдыхе. Нужна твоя помощь в магазине». — проговорил Егор. — В смысле? — нахмурился Андрей. — Что случилось? — Слушай, я реально опаздываю. Тебе Тёма всё расскажет, но ехать нужно. — Ок, прости, просто, сука, экзамен очень сложный. Андрей вздохнул. — Ты езжай навстречу, а я переоденусь и выдвинусь через 15 минут. Егор со спокойной душой закрыл дверь, мельком подумал, что дрон скорее долевой партнер, а не товарищ, раз никогда не звал отдохнуть в такие хоромы. Но сердце Егора уже летело обратно, потому что там его ждала вера, а еще нужно было купить какой-то особенный хлеб. Рыночная площадь, уставленная ларьками, кишела людьми. Здесь слились воедино дачники дальнего следования, граждане, мигрирующие в сторону электрички с пляжа, владельцы элитных внедорожников, расталкивающие бабок пузами и сварливо ругающиеся с мясником о цене на шашлык. Егор покрутился на месте, наконец заметил нужный ларек с надписью «Свежий хлеб» и пристроился в конце недлинной очереди. «Лидия Гавриловна, что обещают? Молоко-то будут по четвергам возить, не знаешь?» спросила старушка с прозрачными глазами, поправляя дрожащими морщинистыми пальцами платок, из-под которого выбивались седые пряди. А то выходные не не протолкнутся. Да вроде как будут. Я уж звонила старости, она обещала поспособствовать, но у нее сейчас забот полон рот. Кроме того, проблемы. То вон соседи новые забор сюда туда носят, потом у Илагиных дочка погулять пошла позавчера, так до сих пор не вернулась. А в старости здесь причем? Нахмурилась интеллигентного вида старушка. А да, позвольте спросить, ищет ее, что ли? У меня, между прочим, тоже документы не оформлены на некоторые угодья, а ее не дождешься». Наконец подошла очередь Егора. Он быстро накидал в пакет ароматно пахнущие буханки и выбрался из сюжетов «Чужих жизней». Дом Ильи Николаевича был каким-то радостным, открытым. Сам хозяин постоянно рассказывал смешные истории, и Вера даже удивилась такой перемене в этом человеке, хотя ей показалось, что она прекрасно понимает причину. Мужчина постоянно останавливал свой взгляд на Наде, бурно хвалил ее готовку, и Вера даже заметила, что на столе было любимое Надино вино. Откуда он мог об этом узнать, она не представляла. Вскоре прозвенел звонок, и Вера увидела, что помощница по хозяйству впустила Егора. И сейчас девушке стало тепло на душе, а все проблемы остались где-то в глубине. «Соскучилась?» как -то — как-то настороженно спросил Егор. «Не успела». Под руководством Надимы все были заняты готовкой. Вера зачерпнула ложку салата и поднесла к рту Егора. «Попробуй. Это какой-то салат-суфле. Очень вкусно». На выбеленной веранде было весело. Звучала отличная музыка. От жаровни веяло сочным ароматом мяса. В воздухе плескались тосты и смех. И через некоторое время Илья пригласил Егора пройтись. «Девчонки, мы ненадолго посекретничаем», — сказал Илья, умудрился поцеловать Надю в шею, от чего она зарделась. И, подхватив свой бокал с вином, поманил Егора. Отойдя на приличное расстояние, Илья остановился и спросил. «Ты только алкоголь через границу таскаешь?» «Ну да», — споткнулся о прямой вопрос Егор, но подумал, что отпираться как-то глупо. «Есть мазы хорошо заработать. Мне нужно несколько ноутов для хороших друзей провести. Забрать придется в Финке или Швеции, пока не знаю. Все чисто без подстав, никаких секретных документов и прочего, они нулевые. Мне на подарки нужны, а там ребята по такой единичной технике с ума сходят». Быстро проговорил Илья. «Вопрос можно?» «Конечно». Илья отстраненно пожал плечами. «Зачем вам я? У вас наверняка связи покруче имеются». Илья вздохнул, пожевал губами воздух и проговорил. «Понимаешь, если я обращусь к своим, как ты выразился, крутым связям, то мало того, что я заплачу им кучу бабла, так еще и буду обязан. А тебе я просто буду обязан. А это, Егор, дорогого стоит. Считай это разумным вложением». «То есть денег не будет?» — улыбнулся Егор. «Могу заплатить, но обязан не буду», — покачал головой Илья. «У меня сейчас как раз такая ситуация, когда мне нужно одолжение», — медленно проговорил Егор. «Рассказывай». Когда Егор вывалил все нерадостные приключения сегодняшнего дня, то Илья глубоко задумался, отошел в сторонку, сделал несколько звонков и вернулся ну я тебя не сильно порадую следак который дело ведет мерзкий перец имя у него еще такое сразу видно что пидр если не по ориентации то по поведению георгий в общем просто так закрыть не получится кого то нужно наказать причем жестко статья корячится по особо тяжким илья вздохнул я тебя не пугаю но он уже на всех учредителей нацелился действовать нужно быстро я сделаю Все, что нужно, медленно проговорил Егор. Но здесь тремя ноутами не обойдешься. Цепкий взгляд Ильи остановился на лице Егора. Я уже понял. Ладно, я сейчас запущу человечка, чтобы он притормозил всю эту бодягу. Илья усмехнулся. Надо же нам красиво отдохнуть, тем более меня Наденька ждет, мечтательно произнес он. «Слушай, вот не думал, что так можно взять и влюбиться». Он взлохматил волосы у себя на затылке. «Ладно, а лично потом. Пошли». «Сейчас я по нашему вопросу несколько звонков сделаю и догоню». Ветер все таки нагнал в небо облаков, Со стороны залива налетел небольшой шторм, и всем пришлось спешно перебираться в просторную гостиную, где ради антуража был затоплен камин. Через огромные окна виднелась беснующаяся вода, и вечер из обычного превращался в сказочный. Вера удивлялась, как же быстро тихоня Надя разобралась со своими принципами и комплексами и уже довольно вольготно чувствовала себя в объятиях Ильи. И потом ничуть не сопротивлялась, когда ближе к рассвету он потянул ее в спальню. Вера с Егором остались наедине. Разговоры становились все короче. Ласковая дремота порхала на кончиках ресниц, и, наконец, Вера, поняв, что Егор после ее вчерашнего отказа не сделает первый шаг, повернулась к нему и хотела сказать, что для них оставили комнату наверху, но увидела, что ее спутник уже давно в стране грез. Вера укрыла его пледом, а сама стала подниматься по лестнице. Егор молча проводил ее взглядом из-под прикрытых ресниц. Зло осадил свою попытку пойти следом и поздравил себя с тем, что с прошлой ночи он мог притащить в свой организм что угодно. Не хотелось бы начинать свою историю с Верой с того, что они вместе потом будут ходить в КВД. Утро рабочего дня у Веры началось с рассыпанной соли, сломавшейся кофеварки, залитой соседями сверху ванной и сломанным каблуком. До работы она доехала с обрывками нервных волокон вместо обычно крепкой центральной нервной системы. Наскоро проскочила мимо задумчивый хостес, не заметила, что бармен странно на нее смотрит, и когда вошла в кабинет, то просто застыла на пороге. Сегодня на месте Веры сидела какая-то совершенно посторонняя баба средних лет жутким макияжем, средневековой прической а химия и отвратительным парфюмом. Послать с порога такое явление Вера не могла, потому что эта дама вполне могла быть из проверяющих органов. Эти особы всегда именно так пахли и выглядели. «Добрый день», — проговорила Вера. «Здравствуй, деточка», — прочирикала женщина. Обращение «деточка» подожгло запал под гневной чашей. Но Вера усилием воли сдержалась и молча воззрилась на незнакомку. «Вы мне не поможете. Я не могу понять, где у вас зарплатные графики сохранены», — проговорила дама. «Простите за любопытство», — тихо сказала Вера. «А вы кто?» «О, боги!» — воскликнула женщина и вскочила. «Милая, милая Вера, простите, это так бестактно с моей стороны. Где мои манеры? Верочка, я новый директор ресторана. Зовут меня Римма Васильевна». «Вы кто?» У Веры резко пересохло в горле. Дверь в коридоре хлопнула, и Вера услышала тяжелые шаги. Через секунду ее чуть ли не отпихнули в сторону, и в кабинет вошел Юрий Ефимович. «Выйди!» Сказал он Риме, и та ретировалась без лишних слов и вопросов. «И язык свой себе в жопу засунь, и не доставай, пока не попросят!» — крикнул он вдогонку, быстро удаляющийся дами. «Что происходит?» — спросила Вера. «А то, что я тебя здесь видеть больше не хочу. Конечно, если бы Рима не раскатала свой хавальник, я бы с удовольствием посмотрел на твою харю, но, увы, вы, бабы, всегда все портите». Уперев кулаки в столешницу, проговорил учредитель. Какие-то неразрешимые проблемы? Вера, в принципе, все поняла уже на том моменте, когда чучело за ее столом проквакало, что теперь здесь директор, оно. Да, у тебя, сука, теперь проблемы. Ты меня так подставила, что этот трындец какой-то. Заорал Юрий Ефимыч, покрываясь красными пятнами. Ок! «Может быть, вы мне как-то по-человечески все объясните? Если бы я была здесь на практике и кофе пролила на гостя, вы имели бы право так орать и сразу меня выгнать. Но я все-таки директор ресторана, и так просто с кондачка, такие дела не решаются. И потом, для того чтобы меня уволить, должны выразить свое согласие все учредители». Спокойно сказала Вера, сняла пиджак и повесила его на плечики. Дверь в коридоре снова распахнулась, свежий аромат парфюма обогнал его владельца, и Вера знала, что к ним спешит редко здесь появляющийся третий учредитель Вадим Петрович. «Юра, не шуми», — примирительно сказал он. «Моторчик побереги». Вадим постучал себя по левой стороне. «Вадик, не учи меня жить!» Устало сказал Юрий Ефимович и рухнул в Вере на кресло, жалобно пискнувшее под ним. «Что у нас случилось?» Вадим посмотрел на Веру и улыбнулся. Верчка, не в службу вызови кого-нибудь из халдеев, пусть кофе мне принесут». «Да, конечно, я сама». Вера оценила вежливость всегда предупредительного и галантного Вадима Петровича, который после злоупотребления спиртным превращался в сексуального маньяка, и все девчонки, работавшие в ресторане, боялись его как огня. Отказать ему удалось только Вере, и то посредством вызова охраны. Вера вышла в зал, подошла к бармену и проговорила: «Макеата с корицей сделай для Вадима. Денис согласно кивнул, а Вера услышала позади себя скорый стук каблуков. И возле стойки материализовалась Рима сильно Верочка, Зайк, вы только помните, что вы за себя теперь должны платить в нашем ресторане. Вера скосила на нее глаза и тихо проговорила: Уйдите отсюда. Что? Я второй раз повторять не буду. Вера в упор посмотрела на женщину, у которой навернулись слезы, и даже пожалела ее. Юра просто взял какую-то свою знакомую и бросил ее на амбразуру, чтобы сейчас начать воспитывать Веру. Рима шарахнулась от стойки и замерла за одним из столиков, нервно перебирая пальцами и сосредоточенно морща лоб. А Вера тихо спросила Дэна. «Что случилось?» «Как здесь был?» вздохнул Денис, ставя чашку с кофе на стойку. Емко, но малоинформативно. К Ефимычу пришли такие пацаны из девяностых. Наш придурок Толя нажрался к этому времени в хламину. Хавка была говно. А ещё он устроил им шоу «Голый повар к столику» называлось. Блин, пацаны реально натуралы. Они прям не поняли юмора. А у Юры, видимо, с ними жёсткие тёрки. Короче, на шоу явно оскорбила мужчин до глубины души, и они прям посреди моноспектакля отбыли. — Миленько. — сказала Вера и, подхватив чашку, пошла обратно. В кабинете висела душная тишина. Оба учредители сидели на диване, а для Веры был поставлен стульчик для того, чтобы она сидела перед ними, как виноватая школьница. Девушка проигнорировала явное место казни, прошла за свой стол и присела перед компьютером. И пока Юрий Ефимович пытался тянуть паузу до конца, Вера быстро чистила рабочий стол и удаляла все свои наработки. Она и так особо не разбрасывалась своими идеями и всегда копировала их, но здесь были какие-то заметки за пятницу и некоторые формы отчетов, которые очень удобно было иметь под рукой. «Друзья мои, у меня не очень много времени». — проговорил Вадим с легким стуком, ставя чашку на блюдечко. «От меня что-то требуется?» — с готовностью подключилась к разговору Вера. «У Юрия Ефимыча претензии», — с нажимом сказал Вадим, давая поднять приятелю, что пора бы как-то начать беседу. «У меня нет претензий. Я эту суку здесь больше не хочу никогда видеть», — рявкнул Юрий Ефимыч. «Это такой же мой ресторан, как и твой и Ильи. Кстати, где он?» «Он не сможет подъехать». — сказал Вадим. «Секун!» — подумала Вера. «Юра, объясни толком, что случилось!» Наконец не выдержал Вадим после очередного молчаливого пассажа. «Эта сука прекрасно знала, что у меня важная встреча!» «Эта сука, как я понимаю, это я?» — спросила Вера. «Ты рожу мне здесь свою не корчи, ты!» «Ага. А что было не так? Ресторан закрыт? Хостес не улыбнулась?» Официант облажался, бармен разбавил. Что произошло?» Вера в упор посмотрела на Юрия Фимича. «Ты совсем отуела, что ли? Еда была, говно! И этот старый алканавт выперся хреном своим в гостей тыкать! Он на него, блин, стакан надел и так ходил, жопой сверкал!» Мелко дрожа обвисшими брылями, орал Юрий Ефимович. «Простите, но я предупреждала!» Вы сказали вернуть его на работу. Вы мне устроили выволочку и заставили перед ним извиниться. Я все сделала, как вы хотели. Ты дуру не включай. Он мне рассказал, как ты коньяк у него на глазах бухала. Почти что истерически орал Юрий. Ты понимаешь, что он больной человек, ему нельзя алкоголь показывать. Тогда пусть идет в детский ресторан работать. Тут кругом алкоголь. У меня был выходной. Я выпила 50 грамм. Я не нянька вашему алкашу. Вера развела руками. «А на кухне мы что, не используем алкоголь в блюдах? Я вообще не понимаю весь сюжет этого скандала и вашу выходку с притаскиванием сюда этой бедной женщины». «Она не бедная женщина, а директор ресторана вместо тебя!» «Ок, Ну, давайте все выскажутся». Вера спокойно посмотрела на него, но внутри все просто дрожало от ярости и омерзения. Сейчас ее детище хотели передать в руки какой-то буфетчице, которая даже не имела представления о том, что нужно делать, чтобы этот роскошный лайнер не потонул в обилии постоянно открывающихся кафешек, бистро и ресторанчиков. «Юра, ну давайте как-то мирно решим. Ты все-таки погорячился, мне кажется. Мы же с тобой вроде поговорили». «На-то разговоры!» — воскликнул Юрий Ефимович. «В сраку!» Она здесь работать не будет и точка. Я на ее рожу смотрю и прям вижу, как она ржет надо мной. Юра, умерь пыл и немного смени тональность. Уже мутит от перебора мата. Давай все-таки попробуем поговорить. Вздохнул Вадим Петрович. Не буду я разговаривать. Юрий Ефимович вскочил с дивана и быстро вышел в коридор. Потом остановился, вернулся и зло сказал. «Если эта сука будет здесь через пятнадцать минут, когда я вернусь, то я испорчу жизнь всем. Вадик, всем!» Хлопнув дверью так, что тонкое деревянное полотно затрещало, он ушел. Вадим привстал с дивана, взял стул и сел напротив Веры. Тебе и правда сейчас лучше взять несколько дней выходных. Его там крепко прижали, и Юра теперь ищет виноватых. Хотя кроме него абсолютно никто в этой ситуации не виновен. Но мы с Ильей пытались его со вчерашнего дня усмирить. Бесполезно. Я-то здесь при чем? вздохнула Вера. Я его предупреждала. Вера, он всегда прав только сам. И все. он никого не слушает. Я бы давно согласился с твоим предложением переоборудовать всю эту роскошь в новомодный бар, но он уперся рогом. Что я могу сделать? Возьми несколько выходных. Вадим поднял на нее глаза и тихо добавил: "Ты мне глубоко симпатична, и я уже 300 раз просил прощения за свое скотское поведение. Но вот что я хочу тебе сказать." Он обернулся на дверь и чуть наклонился к Вере. Юру прижали очень крепко, и если ему придется откупаться, то он сто процентов сольет ресторан. Свои магазины он трогать не будет. Ресторан сольет только потому, что он на подставное лицо в выкупил под ним землю, и он все равно будет свои бабки получать. Он падла конченая, но его родственные связи в правительстве, точнее его жены, заставляют нас все это терпеть. Короче, если он отдаст свою долю, а я почти уверен, что так и будет, то мы с Ильей сразу продадим свои доли. Я с такими уперями не буду в бизнес играть. Вадим посмотрел ей прямо в глаза. «И тебе не советую». «Я вас поняла. Спасибо». Тихо сказала Вера. А что его такие высоколетающие связи не могут ему помочь выпутаться из ситуации? Вера, я не знаю и знать не хочу. Юра видит, что ресторан в жопе. Он не хочет вкладывать деньги. Ему легче сейчас своей долей с долгами расплатиться. Я вас поняла. Но я хоть поцелуй-то заслужил. С самым серьезным видом спросил вдруг Вадим. Что? Да шучу я! Рассмеялся Вадим и махнул рукой. Давай, иди, отдыхай! — Не зли дедушку Юру, а то инсульт треснет ему в кукушку, не дай тебе. — Жалко его, старенький он у нас. В дверь легонько постучали, и в кабинет просунулась голова официантки. — Вадим Петрович, простите, там в зале приехали гости, и вас спрашивают. — Спасибо. Вера вышла через черный ход. Вдохнула тепло летнего дня и решила, что самое лучшее сейчас — это пойти домой и разобраться в произошедшем. Она, конечно, понимала, что, возможно, перегнула палку, но старалась только на благо ресторана. А сейчас ее благие намерения привели ее как раз в тот самый ад. Но дома ее ждала квартирная хозяйка и извещение о том, что лопнули трубы центрального отопления. «Как они могут летом это сделать?» — в сердцах крикнула Вера. «Но у вас батареи перекрыты, мы стояки дули, ну и вывернуло все. гундосил пропитым голосом водопроводчик. «Хорошо, я поняла», — устала, — сказала Вера. «Что нужно делать?» «Ну, считать!» — хлюпнул синекрасным носом мужчина. «Так не скажешь!» «Считайте!» — выдохнула Вера. «Можно я уже одна останусь?» Выставив недовольную квартирную хозяйку и водопроводчика, Вера огляделась и, вынув телефон, набрала номер Егора. «Привет. У меня выдалось несколько выходных и крайне неприятное утро на работе. Давай загуляем. Привет. Я абсолютно не против, но есть одна загвоздка. Мне позарез нужно в финку. Поедешь со мной?»